Глава двадцать шестая. Он торопился почистить одежду и сойти вниз, но припоздал. Надзиратель стал выговаривать ему, но Жюльен тут же покаялся. «Простите, я согрешил, отец мой». Отношение к нему сразу изменилось. Хитрецы поняли, что Жюльен выкрутится. К тому же он положил молчать, потому что всех собратьев в семинарии он записал в свои враги, а самым опасным был аббат Пирар. Но ошибок он не избежал. Именно аббата Пирара он избрал в духовники. Один семинаристик, мальчишечка из Верьера, с первого дня набивавшийся в друзья, открыл ему, что выбрать господина Кастанеда, помощника ректора семинарии, было бы более осмотрительно с его стороны». «Аббат Кастанет — враг господина Пирара, а Пирар, кажется, янсенист», — пояснил ему на ухо семинарист. Весьма самонадеянный, он считал себя непревзойденным лицемером. Он даже упрекал себя за свои успехи в этом искусстве, к которому прибегают слабые, и тут же оправдывал себя тем, что это единственное его оружие, если бы сейчас было другое время. В семинарии все, казалось, свидетельствовало о самой высокой добродетели. Человек 10 семинаристов считались святыми, их, как святую Терезу или святого Франциска, посещали видения. Еще у человек ста сильная вера сочеталась с безмерным прилежанием, хотя толку от этого было немного, лишь у двоих или троих был несомненный талант. Среди них некий Шазель, но Жюльен держался от них в стороне, так же, как и они от него. Остальные были просто темные, невежды, не понимающие ни слова по-латыни. Просто эти деревенские парни полагали, что легче зарабатывать себе на хлеб, затвердив несколько слов по-латыни, чем ковыряясь в земле. Жюльен с первых же дней решил, что он очень быстро добьется успеха. «Везде нужны головастые люди», — рассуждал он сам с собой. — у Наполеона я был бы сержантом, а среди этих попов я буду старшим векарием. Что есть у этих несчастных парней, — думал он. Они жили на простокваше и на черном хлебе, а говядину видели раз пять-шесть в году. Теперь эти темные крестьяне совершенно очарованы сладостной семинарской жизнью. В их хмурых взорах, Жюльен ясно прочитывал чувство физического удовольствия от процесса еды и удовлетворения после насыщения. Но одного Жюльен не учел. Быть первым по различным учебным предметам, например, по догматике, истории церкви и так далее, считалось в их глазах грехом гордыни. Со времени Вольтера французская церковь поняла, что истинные ее враги — это книги, Смиренно мудрее превыше всего. Успех в науках и даже в священных науках кажется подозрительным, ибо кто сможет помешать просвещенному человеку перейти на сторону врага? Церковь трепещет и цепляется за папу, как за свой единственный якорь спасения. Только папа может пресечь личные суждения, да при помощи благочестивой пышности своих придворных церемоний произвести некоторые впечатления на пресыщенный и растленный ум светских людей. Жюльен, постигая подводные течения в жизни семинарии, видя глубокое лицемерие, постепенно впадал в глубокое уныние. Даже знания, которыми он быстро овладевал, были в высшей степени лживыми, на его взгляд, и не внушали ему ни малейшего интереса. Он полагал, что больше ему, собственно, нечего делать. «Неужели же все на свете забыли обо мне?» — думал он. «Он не знал» что господин Пирар получил и сжег немало писем с дежонским штемпелем, в которых, несмотря на благопристойный стиль, угадывалась самая неудержимая страсть и страшные муки раскаяния. Тем лучше, думал Аббат Пирар. По крайней мере, этот юноша любил все-таки верующую женщину. Последнее вскрытое им письмо можно было прочесть лишь наполовину. Оно расплылось от слез. Это было прощание с Жюльеном навек. Наконец-то Господь явил Свою благодать и заставил меня возненавидеть не того, кто был причиной моего греха, ибо он всегда останется для меня самым дорогим, что есть на свете, а самый грех мой. Жертва принесена, друг мой, и, как видите, это стоило мне немалых слез. Прощайте, Жюльен, будьте справедливы к людям». Эти слова в конце письма почти невозможно было разобрать. К письму прилагался дижонский адрес, но отправительница желала, чтобы Жюльен не отвечал на это письмо, а если и ответит, то оно не должно смутить женщину, ставшую на путь добродетели. Меланхолия Жюльена вместе со скудным питанием по цене 83 сантима за порцию стала сказываться на его здоровье и вдруг однажды утром у него в келье появился Фуке. «Наконец-то я до тебя добрался. Пятый раз, не в упрек тебе будь сказано, я нарочно приезжаю в Бизансон, чтобы повидаться с тобой. Две звонких монетки решили дело. Какой я был дурак, что не сунул их в первый же раз!» Друзья не могли наговориться. И тут Фуке сказал ему — Да, знаешь, мать твоих учеников впала в исступленное благочестие, — и он стал рассказывать. — Да, дружище, она, говорят, ездит на Богомолье, а исповедуется в дежоне или в Бизансоне. — Так она бывает в Бизансоне с волнением? — спросил Жюльен. — Конечно, — недоумевал Фуке. — Это свидание с другом произвело бы очень сильное впечатление на нашего героя, если бы состоялось раньше. Сейчас же он понял, что не уделял внимания мелочам, а именно из-за мелких промахов он и слыл вольнодумцам. Но когда Жюльен обнаружил свою ошибку, он перестал скучать. Ему нужно было узнать, как много зла вокруг него, и с этой целью он попытался разрушить отчуждение молчания, которое он создал вокруг себя. Но не тут-то было. С момента поступления в семинарию он множил вокруг себя врагов, сам того не подозревая. Теперь его окружало холодное презрение его сотоварищей, которых он не расположил в свою пользу. Непросто было исправить то положение, которое он же и создал. Жюльен был отныне весь внимание для всех он должен стать совсем другим человеком. Например, ему надо было научиться держать глаза, опущенными. В Верьере я думал, что живу, — рассуждал про себя Жюльен, — а я на самом деле только готовился жить. А вот какова жизнь. И пока я не сыграю свою роль, такой она и будет для меня до конца. Кругом одни лютые враги. И какой же труд это постоянное лицемерие, что стоит по сравнению с ними подвиги Геркулеса. Геркулес нашего времени — это Сикст V, который 15 лет подряд обманывал своей кротостью 40 кардиналов, тогда как в юности был надменным и запальчивым.